Басы с целью произвести кроме музыкального еще и патриотическое впечатление тенденциозно подают прямо в портер стихи о немецком мече — это демагогия. Это было произнесено 35 лет тому назад, когда фашизм только что пришел к власти, и еще не все понимали, что случилось. А летом 1958 Томаса Мана уже три года не было в живых. Но, боже, как тесно и крепко! Словно за руки держатся лучшие люди века в борьбе своей со злом за победу, за вечное торжество добра. Если бы Заболоцкий перевел Нибелунгов, его работа была бы тоже борьбой с демагогией, тоже борьбой со злом за торжество добра. И перевод Нибелунгов вместе с Витязем стегровой Шкуре и сербским эпосом стал бы еще одной колонной в великолепном здании мировой культуры. Но эту задачу Заболоцкому не дано было разрешить. В 1957 году Заболоцкий в числе других советских поэтов побывал в Италии на большой поэтической встрече. Осенью 1958 года несколько итальянских поэтов прилетели в Москву для продолжения беседы с советскими поэтами. Мы встречали итальянских гостей на аэродроме и были очень встревожены состоянием нашего известного гостя Сальваторе Квазимодо. Он прилетел совершенно больной и едва держался на ногах. На следующий день, когда мы собрались на открытие встречи, стало известно, что Квазимодо слег в тяжелом состоянии. Председательствующий на нашем собрании Сурков сообщил об этом и предложил послать в гостиницу Москва делегацию для того, чтобы передать больному Квазимодо привет от всего собрания. Поручение это было возложено на нас за Заболоцким. Приехав в Москву, мы узнали, что у нашего гостя тяжелый инфаркт, и его только что увезли в Боткинскую больницу. Когда мы вышли на улицу, пошел дождик, и Николай Алексеевич стал ловить машину, что было не так просто среди дня в центре Москвы. Я удерживала его. Чего там? Доберемся на троллейбусе. Помню о том, что у него у самого не так давно был тяжелый инфаркт. Все-таки ему удалось найти машину, он завез меня домой и поехал дальше, к себе, на беговую. На следующий день на встрече с итальянцами Заболоцкого не было. Вечером он позвонил мне, сказал, что не совсем здоров, и решил полежать, и попросил держать его в курсе дискуссии с итальянцами. Стало быть, и накануне, когда мы с ним добрались в гостиницу и оттуда, он же чувствовал себя, очевидно, неважно, и ни слова не сказал об этом, ничем не подал и виду. В этом, пожалуй, весь Заболоцкий. В течение тех нескольких дней, покуда длились встречи с итальянцами, мы ежевечерне перезванивались, и я старалась как можно подробнее информировать Николая Алексеевича о ходе нашей весьма интересной дискуссии. Он надеялся поведать все-таки итальянцев до их отъезда. Мы даже собирались принять их вместе. Они должны были еще съездить в Ленинград и, кажется, даже в Грузию, так что времени впереди было предостаточно. Но итальянцы съездили, куда собирались, и вернулись в Москву, и собрались возвращаться домой, и улетели, а Николай Алексеевич так и не вставал с постели. А в середине октября мы его похоронили. И у открытого гроба во время гражданской панихиды, и по пути в крематорий, и там, пока звучали последние слова прощания, мне почему-то все время отчетливо виделась заснеженная дорога в зимнем переделкине, ведущая к станции мимо погоста, и тяжело шагающий по ней человек в триухе с мешком за плечами. И все я твердила про себя. А тело бредет по дороге, шагая сквозь тысячи бед, и горе его, и тревоги бегут, как собаки во след. А вернувшись домой, весь вечер читала про себя и вслух поразивших меня всего-то три года назад журавлей. Руч огня ударил в сердце птичье, Быстрый пламень вспыхнул и погас, И частицы дивного величия С высоты обрушилась на нас. Два крыла, как два огромных горя, Обняли холодную волну, И рыданию горестному вторя журавли рванулись в вышину. Только там, где движутся светила, В искуплении собственного зла. Им природа снова возвратила то, что смерть с собой унесла. Гордый дух, высокое стремление, волю, непреклонную к борьбе, все, что от былого поколения...